Полутин. В это смутное 50-летие, во времена солдатских императоров, их сменилось за это время более 20, тогда, когда на империю, кроме готов, побывавших в 267 году в Афинах, обрушились заренские племена франков и алиманов, а в Египте – Племеев, когда Галлия и Испания, а также восточные провинции отпали от Рима, когда императоры Гордиан III и Валериан были разгромлены персами, когда, если еще не то алиманы угрожали Риму, то есть во времена генеральной репетиции того разгрома империи, который произойдет двумя веками позднее, и протекала творческая деятельность основоположника неоплатонизма Плотина, 204-205-270 годы жизни. Страница 392. Из отмеченных выше исторических событий некоторые имели к нему прямое отношение. Так Плотин ходил с войском Гордиана III на восток и ели спаси, когда персы разгромили римлян, а восставшие солдаты убили злосчастного императора. Оказавшись в риме, Плотин вел философские беседы с императором Галиеном, который увлекался многим, в том числе и философией, тогда как государственные дела требовали императорского присутствия. О Галиене историк Гибон в своей «Истории упадка и разрушения Римской империи» писал, что он был мастером в различных интересных, но бесполезных науках, находчивым оратором, изящным поэтом, искусным садоводом и совершенно негодным государем. Примечание «Смотри, Эдуард Гибон, История упадка и разрушения Римской империи. Москва. 1824 год. Конец примечания». И вряд ли Плотин мог ему помочь в деле спасения распавшейся империи своими ориентированными на сверхчувственный мир беседами, как многие другие императоры с модным времени. Галиен был убит заговорщиками. Источником наших знаний о жизни Плотина служит сочинение Порфирия «Жизнь Плотина», жизнеописания философов. Евнапия, словарь Свиды и некоторые другие источники. Известно, что Плотин умер на исходе второго года царствования императора Клавдия, победителя Готов, когда умер и сам Клавдий, то есть в 270 году. Известно также, что Плотин прожил 66 лет. Отсюда можно вывести, что он родился в 204-205 годах, в 12 год царствования основателя династии Северов Семптимия Севером. Известно, что Платин родился в римской провинции Египет в городе Ликополе. Известно также, что он учился у ряда философов, которые его не удовлетворяли. Наконец он попал в К Амонию Сакасу. Об Амонии Сакаси от древнегреческого мешок известно не так уж много. Он жил приблизительно с около 175 по 242 год, так что Амоний был соотечественником и современником Климента Александрийского. Амоний был крещен родителями, но затем вернулся в язычество. Как и некоторые другие философы, Амоний ничего не писал, а преподавал устно. Страница 393. Он имел многих учеников, его учеником стал и Плотин. Порфирий рассказывает, что к философии он, Плотин, обратился на 28-м году жизни и был направлен к самым видным александрийским ученым, но ушел с их уроков со стыдом и печалью. Зато, побывав у Амонии, и выслушав его, Плотин сказал другу, вот кого я искал. С этого дня он уже не отлучался от Амонии. Примечание. Порфирий. Жизнь Плутина в книге Диоген Жизни учениях и изречениях знаменитых философов». Страница 463. Конец примечания. Плотин пробыл учеником Амонии в течение 11 лет, а когда Плотину стало под 40, то он возымел желание ознакомиться с мировоззрением персов, а если возможно, то и индийцев, и примкнул к войску Гордиана Третьего. Этот военный поход, как было сказано, кончился печально. При сменившем Гордиана III Филиппе Аравитянине, Плотин оказался в Риме, где основал свою школу и возглавлял ее в течение четверти века, имея в числе учеников и сенаторов, и самого императора Галиена, о чем говорилось выше. Имея на Галиена большое влияние, Плотин просил о выделении ему территории для реализации социально-политического проекта Платона, для создания «Платонополиса». Император было согласился, но осуществлению этого утопического замысла помешали императорские советники. У плотина были и ученики, и ученицы. Амелий провел с Плотином 24 года, Порфирий – 5. Эниады Первые 10 лет своего пребывания в Риме Плотин преподавал устно. С воцарением Галиена, 253-268 годы, и сначала бесед с ним, Плотин по просьбе императора начал записывать свои философские проповеди. При этом он сперва продумывал текст, а потом записывал его залпом, не заботясь особенно о правилах правописания и никогда не перечитывал написанное. Этому мешало его слабое зрение. Согласно Порфирию, эти записи можно разделить на три части – Первые 21 опус легковесны, написанные в возрасте 48-58 лет. Вторые 24 опуса в 58-63 года наиболее содержательны. Последние 9 в 63-66 лет говорят об убывающей умственной силе плотина. В целом же, все это составило 54 опуса. Их Плотин завещал своему ученику Порфирию, который в момент смерти Плутина находился в Сицилии. Страница 394. Получив завещанные ему драгоценные рукописи, Порфирий не возможным сохранить тот хронологический порядок, в котором они писались. Распределил их тематически по шести темам и озаглавил их так, что в каждой теме оказалось по девять сочинений. Так получилось шесть девяток. Энеад. Отсюда и произошло название сочинения Плотина в целом «девятки» или «энеады». Первая девятка содержит эстетические и этические сочинения о животном и о человеке, о добродетелях, о диалектике, о счастье, о том, увеличивается ли счастье с течением времени, о красоте, о первом благе и о других благах, о природе и источниках зла, о разумном исходе из жизни или о самоубийстве. Вторая девятка посвящена физическим темам и включает в себя трактаты о небе, о движении неба, о том, что делают звезды, о материи, о возможности и действительности, о сущности или о качестве, о смешении всего, о видении или о том, почему далекое кажется маленьким. Против гностиков. Третья девятка также, имея дело с миром, рассматривает философские аспекты некоторых из его черт – о судьбе, первый трактат о провидении, второй трактат о проведении, о присущем каждому из нас демоне, о любви, о бесстрастии невоплощенного, о вечности и времени, о природе, о созерцании и объедином. Разные исследования. Четвертая девятка посвящена проблемам души, сюда входят первые и вторые трактаты о сущности души, первые и вторые трактаты проблемы души, о бессмертии души, о нисхождении души в тела, являются ли все души одним. Пятая девятка говорит о душе, уме и едином. Она содержит в себе такие трактаты, как о трех начальных субстанциях, о происхождении и порядке того, что идет вслед за первым, о познающих субстанциях и потустороннем, каким образом из первого происходит то, что после первого и объедином, о том, что вне ума нет умопостигаемого и облаги, о том, что потустороннее сущему не мыслит и о том, что есть первое мыслящее и что второе. О том, существует ли идея у каждой вещи, об умопостигаемой красоте, об уме, идеях и осущем. Страница 395. Шестая девятка, самая большая по объему, содержит в себе три трактата о родах сущего, два трактата о том, что сущее повсюду одно и то же, а также трактаты о числах, о том, как существует множественность идей и о благе, о свободной воле и воле единого, о благе или едином. Итак, у Порфирия учение Плотина приобретает такую последовательность. Этика, натурфилософия, космология, психология, ноология, учение об уме, и генология, учение о едином. Хронологическая последовательность трактатов иная. Так, в первую девятку входят трактаты, которые по времени написания занимают 53, 19, 20, 46, 36, 1, 54. Последние, 51 и 16 места. Самый первый по времени написания трактат у Плотина – трактат о красоте. Влияние. Платин не претендовал на оригинальность, он думал о себе лишь как об истолкователе Платона. И в самом деле у Платина мы находим заимствования из таких сочинений Платона, как «Алкивиад», «Апология», «Кратил», «Горгий», «Гиппи» «Больший», «Законы», «Парменит», «Федор», «Федон», «Филеп», «Политик», «Протагор», «Государство», «Софист», «Пир», «Тимей», «Теетет». Второе и седьмое письма. Однако круг вопросов у Платина уже, чем у Платона. У Платина нет вовсе упоминания учения об обществе, что так интересовало Платона, вообще какой-либо социологии. Нет того интереса к математике, какой был, хотя и дилетантский, у Платона. Нет диалога, драмы идеи, описания обстоятельств с бытовыми реалиями, в которых происходили философские споры. Нет и самих спорщиков. Так что Плотин – не весь Платон. Плотин берет у Платона главным образом учение о Едином – парменит, учение о Благе – государства, учение об антагонизме Души и Тела – (Федр), учение об Эросе – Пир, учение о Боге-Нусе – Демиурге и о космической Душе – в Фтимеи, а также представленное в разных диалогах Платона учение об Идеях – Платин довел до крайности платоновское презрение к телесному чувственному миру, к жизни, сходясь в этом с христианской религией. Как не враждовали христианство и неоплатонизм, главное у них было общим – учение о существовании высшего мира, имеющего абсолютный приоритет перед низшим. Не случайно, что для образованных язычников путь к христианству легче всего шел через неоплатонизм. Страница 396 Однако на Платина оказали влияние не только Платон, но и многие греческие и даже римские философы, например Сенека. В сочинениях Платина можно найти не только решающее влияние Платона, но и отзвуки сочинений Аристотеля. Первая аналитика, вторая аналитика, категории, топика, об истолковании, метафизика, физика, никомахова этика, эвдемова этика, политика, о душе, о происхождении животных, о частях животных, о движении животных. Плотин полемизировал с идеями Демокрита и Эпикура, с гностиками, с которыми во всем решительно расходится. Он спорит и со стойками из-за их пантеизма и утверждает, что бог стойков – природа, названная богом лишь ради приличия. Общая характеристика Главное в неоплатонизме учение о потусторонности, сверхразумности и даже сверхбытийности первоначала всего сущего и о мистическом экстазе как средстве приближения к этому первоначалу. В лице неоплатонизма античная философия приходит к тому, с чего начала индийская философия в Упанишадах, с их непознаваемыми разумом Атманом и Брахманом. Неоплатонизм выходит даже за пределы философии, если под философией понимать разумное мировоззрение. Неоплатонизм сверхразумен. В нем наблюдается возврат к мифологии, ре процесс обратный тому, какой происходил при генезисе философии. Гегель не случайно использовал неоплатонизм как иллюстрацию своего закона отрицания-отрицания. Философия сперва отрицала религию, мифологию, а затем в своих самых зрелых формах, отрицая саму себя, постигла внутреннее содержание мифологии и образовалась с ней синтез. Это и произошло в неоплатонизме. Так что по Гейгелю получается, что неоплатонизм не столько философия, как антипод мифологии, сколько синтез философии и мифологии. Учение Плотина последовательны, монистический идеализм и даже сверхидеализм. Бог Платона доступен разуму, он ведь и сам мировой разум, ум, нус. Платоновская теология рационалистична. Бог Плотина ускользает от мысли. Это уже мистика. Пафос учения плотина в сведении многого к единому и в выведении этого единого за пределы многого. Это схема тоталитаризма. Тоталитаризм выносит присущее многому единую за пределы многого и затем привносит единое во многое извне как некую высшую силу. Страница 397. Суть учения Плотина также и в том, что он ставит во главу иерархии сущего одно начало, единое как таковое, сверхбытийное и сверхразумное, постижимое только в состоянии экстаза и выразимое только средствами апофатической теологии. Система Плотина строго иерархична, что хорошо отражало настоящую социальную иерархию Римской империи, и еще лучше предвосхищала феодальную иерархию. Вселенная Плотина строится не снизу вверх, а сверху вниз. Обоснование идеализма. Платин обосновывает свое идеалистическое учение через учение о разных типах людей. Обыденный человек погружен в чувственно-практическое существование. Он весь во внешнем и вечном бытии, потерян и самоунижен в нем. Для такого человека вещи важнее идей Материальное важнее идеального Да и красоту, писал Плотин в трактате о красоте Такой низменный человек знает только в одной чувственной и вечной форме Обыденный низменный человек, таких подавляющее большинство, любит красивые вещи Но он не способен любить прекрасное как таковое Это ему недоступно Для такого человека тело, конечно, важнее души И он тешит свое тело, нисколько о душе не беспокоясь Вся деятельность души неизменного человека, обусловленная ее пребыванием в теле, целиком зависит от тела. Но это потому, что душа такого человека заужена, ведь он сам сделал ее служанкой тела, и не больше того. Но есть и другие люди. Иной, возвышенный человек поднимается от низшего состояния существования к более высшему его состоянию Он переносит центр тяжести своего бытия с телесного на душевное Он развивает в себе способности к сверхчувственному интеллектуальному умосозерцанию Он обращается от внешнего мира в глубины своей души И находит там истину, покой и безмятяжность, которые столь недоступны неизменному человеку Возвышенный человек отворачивается от чувственной красоты, презирает ее ищет красоту истинную. Прежде всего, он способен увидеть то, что не видит низменный человек. Красоту добродетели, благоразумных действий, добрых нравов, хороших привычек, красоту величия характера, справедливости сердца, мужества, достоинства и справедливости. На этой ступени человеческого бытия душа в своей деятельности все еще пребывает в теле, но она от тела независима. Страница 398. Страница 398. Эту относительную независимость души от тела возвышенного человека Плотин обосновывает старые идеи о предсуществовании души. Эта душа созерцала и добродетель, и справедливость, и саму красоту в чистом виде, как нечто совершенно идеальное, как идею. Оттого она и способна узнать все это в заземленной и частной конкретной форме существования. Но, согласно плутину, и эта позиция, на которой может находиться человек, не самая возвышенная. Есть и нечто другое, более высокое. Об этом мы скажем далее. Обоснование плутином структуры мировой системы. Скажем сразу, что мир в представлении Платина строго иерархичен. Он образует ступени нисходящего бытия, начинающегося в сверхбытии. Плотин не отрицал существование чувственного телесного мира. Существование такого мира самоочевидно. Он дан нашим чувствам. Наше тело – часть этого мира. Мы его часть. Другое дело, как к этому миру следует относиться. Мы уже видели, что Платин относится к этому миру отрицательно и не считает его единственным, исчерпывающим всевозможное бытие и сверхбытие. Даже лучшая в этом мире его несомненная красота, красота в частности природы, которая так волнует многих, порождая в их душах великую радость, лишь слабый и тусклый отблеск истинной, сверхтелесной и сверхприродной красоты. Любить такой отблеск можно, но надо знать, что это не вся красота. К тому же сама по себе природа не является источником красоты. Плотин уверен в том, что источник красоты в объективном мировом разуме, ведь красота это гармония и форма. Но в природе форма разделена пространственно на части, и в этой разделенности так легко утратить единство формы. Красота в природе – красота телесные вещи в единстве ее частей. А это единство, думает Плотин, от разума. Следовательно, разум есть нечто иное, чем природа, высшее по отношению к ней началом. Далее, в природе есть неодушевленное и одушевленное. Откуда же одушевленность? Платин думает, что материальное не может породить душевное. Следовательно, надо допустить иное, чем природа начала – мировую душу. Итак, у нас есть уже три части мира – природа, мировой разум и мировая душа. Нельзя ли отождествить мировую душу и мировой разум? Нельзя, потому что душа одушевляет и прекрасное, и безобразное. Душа равнодушна к красоте. Страница 399. Поскольку прекрасного меньше, чем одушевленного, то разум дальше от природы и выше, чем мировая душа, ведь его проявление в природе более избирательно. Но может ли один мировой разум быть источником красоты, в основе которой, как мы уже сказали, лежит единство частей? Оказывается, нет. Сам по себе разум не содержит в себе единство, Он может быть и хаотической совокупностью содержащихся в нем идей. Ведь мы сами хорошо знаем, как трудно свести знание к единству, преодолеть простое многознание, систематизировать его. Разве Гераклит не видел мудрость именно в том, чтобы найти единое и не презирал многознание? Поэтому платин выдвигает в качестве начала еще и единое. Итак, у нас четыре начала природа, мировая душа, мировой разум и единое. Плутин недовольствуется такой их расположенностью. Он обращает эту рядоположенность в единую систему, горизонтальным в вертикаль, и пытается доказать, что единое превыше всего. Затем в иерархии бытия идет по нисходящей линии мировой разум, затем мировая душа, затем природа и, наконец, материя, конечный продукт и антипод единого, который мы отныне будем писать с большой буквы единое.